Глава 8. Первый блин Дни декад, учрежденные гражданами дома, тоже прививались плохо. В доме вообще было вхожих немного, но и те часто путали декады и являлись невурочные дни. Третья декада имела особенный интерес, потому что в день ее окончания должен был огласиться месячный отчет дома, а этим интересовались. не только граждане, обитающие в доме, но и все прочие граждане, связанные с ними духовным единством. Поэтому в день третьей декады в дом к восьми часам вечера наехало около пятнадцати человек, все гражданского направления. В числе гостей были Красин, одна молодая дама, не живущая с мужем майорша Мечникова, с молоденькую шестнадцатилетнюю сестрою, только что выпущенную с пансионерской скамейки Райнер со своим пансионом Ревякин некогда встретивший Лизу вместе с Проровичем в гостинице Италия и два молодых человека, приведенных Красиным в качестве сторонних посетителей, которых надлежало убедить в превосходстве нового рода жизни пустынная зала, приведенная относительно в лучший порядок. посредством сбора суда всей мебели из целого дома, оживилась шумными спорами граждан. Женщины, сидя около круглого чайного стола, говорили о труде, мужчины говорили о женщинах, в углу залы стоял Белоярцев, окруженный пятью или шестью человеками. Перед ним стояла госпожа Мечникова, держа под руку свою шестнадцатилетнюю сестру. «Прекрасно, с прекрасно. говорил Белоярцев молоденькой девушке. «Даже и таким образом я могу доказать вам, что никто не имеет права продать или купить землю. Пусть будет по-вашему. Но почитайте-ка внимательнее, и вы увидите, что там сказано «Наследите землю», а не «Продайте землю» или не «Купите землю». «Да, это точно там сказано так», отвечала очень мило и смело девочка. «Вот видите? Да». «Только позвольте, тогда ведь, когда было это сказано, не у кого было ее покупать», — вмешалась сама Мечникова. «А это совсем другое дело», — отвечал Белоярцев. «Нет, как же, мне необходимо, надо разобрать», — вставила Бертольди. «Ах, это совсем не о том речь», — отвечал нетерпеливо Белоярцев. «Ну, а если у меня, например, есть наследственная земля?» — спросила Мечникова. Так это не в том же смысле совсем сказано. Стало быть, если я получу по наследству тысячу десятин, то я имею право одна наследовать эту землю? Осведомилась Бертольди. Ничего вы не получите по наследству, отшутился Белоярцев. Нет, это непременно надо разбирать, отвечала Бертольди. В десять часов убрали самовар, и Белоярцев, попросив гостей к столу, развернул мелко исписанный лист бумаги. откашлянулся и начал читать. Отчет Свободной Русской Ассоциации, основанной на началах полного равенства за первые три декады ее существования. Ассоциация наша, основанная в самых ограниченных размерах для того, чтобы избежать всяких опасностей, возможных при новизне дела и преследовании его полицией, в течение трех декад, или одного христианского месяца своего существования имело милостивые государи, следующие расходы. Начинались самые подробные исчисления всех расходов на житье в течение прошлого месяца. По окончании исчисления расходов Белоярцев продолжал. Таким образом, милостивые государи, вы можете видеть, что на покрытие всех решительно нужд семи наличных членов ассоциации получавших в доме решительно все им нужное, как то квартиру, отопление, прислугу, стол, чай и чистку белья, что составляет при отдельном житье весьма немаловажную статью. На все это издержано 326 рублей 83 копейки, что на каждого из нас составляет по 25 рублей с ничтожными копейками. Надеюсь, милостивые государи, что это недорого, и что в раздельности каждый из нас не мог прожить на эту сумму, имея все те удобства, какие нам дало житье ассоциации. И освещение в том же числе, спросил кто-то из гостей. Освещение? Нет, освещения нет в этом счете. В течение первой декады опыт показал, что общественное освещение неудобно. Некоторые из членов ассоциации желали заниматься в своих комнатах, Некоторые исключительно занимались по ночам, и потому было составлено экстренное заседание, на котором положено иметь общественное освещение только для прислуги. А в общественных комнатах до сих пор у нас было приготовленное сначала освещение для этой комнаты. Но это, однако, надо обсудить, — заметила Бертольди. «Так вот, господа», — начал Белоярцев, — «вы сами видите на опыте, Несомненные выгоды ассоциации. Ясное дело, что издержав в месяц только по 25 рублей, каждый из нас может сделать невозможное для него в прежнее время сбережение, и ассоциация может дозволить себе на будущее время несравненно большие удобства в жизни и даже удовольствия. Мен. Но нужно же капитализировать сначала эти сбережения, заметил Гнуся и раскачиваясь Кусицин. проживающий у Райнера на ласковом хлебе. Они будут капитализироваться. На мою долю падает 25 рублей с копейками. Вот я их и представляю в кассу ассоциации». Белоярцев вынул из кармана 25-рублевую ассигнацию с мелкую серебряную монетой и положил их на стол перед Прорвичем, избранным в кассиры ассоциации. Прорвич сделал то же, положив свои деньги к деньгам Белоярцева. Лиза приподнялась, посмотрела серебряную монету, положенную Белоярцевым вместе с ассигнацией, и вышла в свою комнату. Через минуту она воротилась с 25-рублевым билетом и серебряной монетой, которые положила к деньгам Проровича и Белоярцева. Во время склада этих денег общество хранило молчание. Когда Лиза положила деньги и села на свое место, Белоярцев постоял несколько минут и, обратясь к Ступиной, которая краснее шептала что-то Бертольде, спросил в полголоса. «Что вы хотите сказать, Анна Львовна?» Ступина еще более покраснела и, смотря на свою мантилью, с принужденной улыбкой выговорила. «У меня нет денег. Я не могла ничего заработать». «Что ж такое?» — снисходительно отвечал Белоярцев. «Ассоциация может вам кредитовать». «В этом-то и сила ассоциации», — заметил Бертольди. «Это вас не должно стеснять?» «Как же не должно?» Еще более конфузись проронила Ступина, чувствуя, что на нее все смотрят. «Вот мадам Каверина имела заработок», — рассуждал Белоярцев. «Но она имела непредвиденные расходы по случаю болезни своего ребенка, и ей ассоциация тоже кредитует, так же, как и другим, которые еще...» не ориентировались в своем положении. мен. но я думаю, что лечение больных должно быть общей обязанностью ассоциации», заметил опять Кусицын. «Дас, это так. Но пока все это еще не совсем конституировалось», отвечал Белоярцев. «Это несколько трудно». «Мэн, что ж тут трудного? Внеси на общий счет и только...» «Да, это будет. Это все будет со временем». «Об этом, однако, надо рассудить», – вставила Бертольди. «Да, конечно, можно будет ангажировать доктора». Разанов охотно согласится лечить без всякой платы», – заметила Лиза, глядя сквозь свои пальцы на свечу. «Ну, видите, Разанов, это не так удобно», – отвечал Белоярцев. «Отчего же это неудобно? Мы можем найти другого врача, наконец, из сбережений, да вот и Сулима не откажется». «Я очень рад», — отвечал Сулима. «Да, а то Разанов, конечно, человек сведущий, но неудобно как-то, полицейский врач», — пояснил Белоярцев, обращаясь ко всему обществу. «У вас все неудобно», — тихо произнесла Лиза. «Да, наконец, это все, Лизавета Егоровна, может устроиться и без одолжений. Начало хорошо, и будем тем пока довольны», — Белоярцев сложил свой отчет И встал со своего места. «Ну? А что же вторая половина отчета?» Осведомился, не оставляя стула, Кусицын. «Отчет кончен. М -м а где же доходы ассоциации?» «Какие же еще доходы?» «Ну, прибыль от труда». «Да, это самое интересное», — отозвался Красин. «Какая же, господа, прибыль? Теперь еще нет сбережений». М -м «Ну а что же в кассу поступило?» Да вот, 75 рублей и поступает в возврат. Мэн, ну а остатки от вашего заработка? Как от моего заработка? Ну да, от заработка. Вы сколько заработали в течение этого месяца? Я? Mm. Ну да, вы. Я я право не считал. Ну как же, это надо считать. Позвольте, для чего же это считать? Mm. Ну для того, чтобы знать, что поступает в общую кассу прибылью. Белоярцев затруднялся. «Позвольте, господа», — начал он, — «я думаю, что никому из нас нет дела до того, как кто поступит со своими собственными деньгами. Позвольте вы, если я понимаю, не того мнения о нашей ассоциации, мы только складываемся, чтобы жить дешевле и удобнее, а не преследуем других идей». «Мэн, ну так это значит, все пустое дело стало». «Я думал, что весь заработок складывается вместе, и из него общий расход. Вот это дело достойное внимания». «Нет, совсем не то». «Мэн, ну да. Это значит, у вас общие комнаты с общим столом». «Нет, опять не тос». «Нет, именно то». «Господа», — сказал, поднимаясь, молчавший до сих пор Райнер, «при первой мысли об устройстве этой общины, в обсуждении которого...» Мне позволено было участвовать, я имел честь много раз заявлять, что община это будет иметь значение тогда, если в ней станут трудиться все, не считаясь, кто может сколько заработать, и соединять заработок, чтобы из него производить расход на всех. Тогда положение дам, вошедших в этот общественный союз, было бы действительно улучшено, потому что они, трудясь столько же, как все прочие, получили бы столько же и удобств, и сбережений, как все прочие члены Союза. Мне кажется, что так это было понято и всеми. Все молчали. «Нет, это только говорилось», — произнес Белоярцев. Но «Ну, по крайней мере, я пока понимал это так, и искал чести принадлежать только к такому Союзу, где бы избытки средств, данных мне природою и случайностями воспитания, «Могли быть разделены со всеми по праву, которые я признаю за обществом, но о таком союзе, каким он выходит, судя по словам господина Белоярцева, я такого же мнения, как и господин Кусицын». Мен, ну конечно, это комнаты с мебелью и общим столом». И только подтвердил, садясь Райнер. Женщины дома и гости молчали. Белоярцев находился в замешательстве. «Господа», — начал он весьма тихо, — «всякое дело сначала должно вести полигоньку. Я очень хорошо понимаю, к совершению чего призвана наша ассоциация, и надеюсь, что при дружных усилиях мы достигнем своей цели. Но пока не будьте к нам строги, дайте нам осмотреться, дайте нам, как говорят, на голове поправить. Да, об этом надо рассудить, это нельзя так оставить». — возгласила Бертольди. Заседание считалось конченным. Райнер и несколько других человек встали и начали ходить по смежной комнате. Через полчаса дом опустел от всех сторонних посетителей, кроме Райнера, которого Белоярцев упросил ночевать, чтобы посоветоваться. — Мэн Райнер, вы остаетесь здесь? — спросил, вступая из передней в залу, Кусицын. — Да, я останусь. отвечал Райнер. «Мэн, ну так дайте же мне денег на извозчика». Райнер покопался в кармане и сказал, «Со мной нет денег». «Ну, а как же завтра на обед? Вы займите у кого-нибудь». Райнер взял у Прорвича три рубля и отдал их Кусицыну. «Хм, а туда же о труде для общей пользы толкует», — произнес, туша лишние свечи, Белоярцев. «Тихо, полноте», — остановил его, покраснев душей. Райнер. Белоярцев уложил Райнера в своей комнате и долго толковал с ним, стараясь всячески держаться перед Райнером покорным учеником, который послушен во всем, но только имеет опыт, обязывающий его принимать теоретические уроки, соображая их с особенными условиями, в которых учитель некомпетентен. Загасив часа в три свечу и завернувшись в одеяло, Белоярцев думал. Это значит, под весь заработок подходит. Ах ты, черт вас возьми! Вот если бы теперь вмешалась в это полиция, да разогнала нас, милое бы дело было. Не знал бы, кажется, которому святителю молиться и которым чудотворцам обещаться».